В разговор вступает Вернер Херцег. «У меня есть друг в Италии, независимый кинорежиссер. Много лет назад, тогда он еще был голодным молодым парнем, он написал письмо своему кумиру, великому немецкому режиссеру Вернеру Херцегу. Мой друг излил в письме свою душу, жаловался Херцегу, как неудачно складывается его карьера» как его фильмы никому не нравятся, как трудно стало снимать кино в этом равнодушном мире, где никому ни до чего нет дела, где все так дорого, где никто не хочет спонсировать искусство, где вкусы общества так вульгарны и подчинены коммерции. Однако, если мой приятель искал сочувствие, то обратился не по адресу. И вообще я ума не приложу, как можно было изо всех людей выбрать именно Вернера Херцога, чтобы поплакаться ему в жилетку. Одним словом, Херцог написал моему другу длинный ответ, жесткий и вызывающий, где говорил примерно следующее. «Хватит ныть. Этот мир не виноват в том, что ты решил стать художником. В обязанности этого мира не входит наслаждаться фильмами, которые ты снимаешь. И уж точно этот мир не должен оплачивать твои мечты. Никто об этом и слушать не захочет. Если нужна кинокамера, укради ее, только перестань хлюпать носом и принимайся за работу». «Слушайте, а ведь до меня только что дошло. В этой истории Вернер Херцог сыграл роль моей мамы. Какая прелесть!» Мой друг вставил письмо в рамочку и повесил у себя над столом. Так и следовало сделать. Потому что хотя отповедь Херцога похожа на нагоняй, нагоняем вовсе она не была. Это была помощь в освобождении. На мой взгляд, это настоящее проявление любви и гуманизма напомнить людям, что они сами на что-то способны, и не стоит им ждать поблажек от мира, что люди не так слабые и независимы, как им, возможно, кажется. Такие напоминания могут показаться резкими, и часто мы не хотим их слушать, но на повестке здесь стоит вопрос элементарного самоуважения. Есть что-то величественное в том, чтобы помочь кому-то шагнуть, наконец, вперед и обрести самоуважение – особенно если впереди человека ждет что-то новое и прекрасное. Ну, а то письмо, оно стало для моего друга письменным допуском, получив которое, он снова начал заниматься своим делом.